Выехав из деревни Дебре-Мариам, Борис свернул на ответвление от основной дороги, ведущей вдоль Дандеры на юг. Та трасса, по которой они ехали вчера от озера Тан, была отмечена на карте как главная дорога. Это же как второстепенная, проходимая не во всякую погоду. Что ещё хуже, большая часть машин из уродовавших основную трассу сворачивала именно сюда. Путники добрались до места, где чей-то джип застрял в размокшей от дождя земле. Попытки вытащить автомобиль привели лишь к образованию в вспушном месиве глины новых ям, напоминавших воронки от взрывов, которые случается видеть на фотографиях времён Первой мировой. Их Toyota тоже дважды застревала в размытой земле. Всякий раз подъезжал большой грузовик, следовавший за ними, оттуда вылезали слуги и выталкивали машину. Даже Николасу приходилось помогать им, раздевшись по пояс. "Если бы вы послушали мой совет", ворчал Борис. "Нас бы здесь не было. Там, куда вы стремитесь, нет пристойной дичи, как нет и дорог достойных этого слова". Вскоре после полудня они остановились перекусить на свежем воздухе. Николас спустился к пруду возле дороги, чтобы смыть грязь и пот утренних трудов. Он изрядно потрудился, когда выталкивали машину. Роэн спустилась по склону вслед за ним и примостилась на камешке над прудом, пока Николас ополоскивался холодной горной водой, сняв рубашку. Река от ливней вздулась, и вода в ней пожелтела. "Думаю, Борис не верит твоей истории про полосатого дигдика, предупредила на него. Тесс говорит, он с подозрением относится к нашим замыслам". Роэн с интересом смотрела на торс Николаса, там, где кожа не касалась солнца, она Осталась светлой и мягкой. На груди росли густые темные волосы. Ройн решила, что на тело Харпера приятно смотреть. «Да, он не побрезгует порыться в наших вещах при первом удобном случае», — согласился Николас. «Ты не привезла с собой ничего, что он может дать ему подсказку? Записи? Какие-нибудь бумаги? Только спутниковую фотографию, а в блокнотах писала особой скорописью. Он не сумеет ничего прочесть». И будь осторожна, обсуждая что-либо с Тессой. Она просто душка. В ней нет ничего подозрительного, греча вступилась за новую подругу Роен. Я верю, что она хорошая, но это женщина замужем за нашим приятелем Борисом, и в первую очередь верна ему. Неважно, как ты к ней относишься. Не стоит верить им обоим. Николас вытерся рубашкой, надел её и застегнул. Пойдём-ка поищем, что поесть. Борис со временем откупорил бутылку южноафриканского белого вина и налил стакан Николасу. Охлаждённое в реке, оно оказалось приятно терпким и имело фруктовый привкус. Тесса подала холодного цыплёнка и инжир, пресный тонкий хлеб, изготавливаемый местными из муки ручного помола. Труды испытания утра ушли для Роен. прошлое, когда она устроилась на траве рядом с никколосом, глядя на парящего в вышине бородатого стервятника. Он тоже заметил людей и пролетел над ними, наклонив голову, чтобы получше рассмотреть. Глаза птицы окружало чёрное пятно, напоминающее маску грабителя, а клиновидные перья крыльев трепетали на ветру, будто пальцы пианиста над инструментом. Время отдыха истекло и Никола сподол молодой женщине руку, помогая подняться на ноги. Они нечасто касались друг друга. И героиня невольно задержала пальцы в его ладони на несколько секунд дольше, чем требовалось. Дорога и не думала улучшаться. И часы текли в тоскливой езде по колдобинным. Сначала машины по серпантину поднимались наверх, а потом тащились вниз. На середине пути, когда после крутого поворота Toyota Y2 не врезалась в огромный дизельный грузовик, Борис от души выругался по-русски. Хотя путники уже второй день ехали после дам таких вот машин, это была первой встреченное ими, и Брусилов никак не ждал этого. Он так резко нажал на тормоза, что пассажиры едва не вылетели с мест. На крутом спуске по глинной дороге тормоза не смогли полностью остановить джип. Борису пришлось включить самую низкую передачу и пытаться вклиниться в узкий промежуток между грузовиком и краем дороги. Сидя на заднем сиденье, Роя навернулась и посмотрела в заднее стекло. На боку грузовика было написано название компании и нарисован логотип алый на зелёном. При виде грузовика её охватило острое чувство дежавю. Роен недавно видел этот знак, но память подвела. Она не могла вспомнить ни место, ни времени. Только знала, что вспомнить жизненно важно. Toyota черкнула боком по борту грузовика, но всё-таки ухитрилась проехать. Борис высунулся из окна и потряс кулаком в сторону водителя огромного трейлера. Тот был из местных, вероятно, нанятый в Адис-Абебе хозяином грузовика. Ухмыльнувшись при виде негодования Бориса, водитель высунулся из кабины и тоже потряс кулаком. Затем он добавил жест от себя, ткнул средним пальцем вверх. — Дерьмоед! — яростно проревел Борис, но не стал останавливаться. Говорить с ними бесполезно. — Что понимают эти черные шимпанзе? Все оставшееся время утомительного пути Роин молчала, замкнувшись. Ее потрясла собственная уверенность в том, что она раньше встречала эту эмблему крылатого красного коня с надписью по верху «Пегас Эксплорейшн». Ближе к концу дня они проехали указатель возле дороги. На бетонном постаменте красовалась профессионально сделанная вывеска. Наверху стрелка указывала на новую дорогу, водящую вправо, а внизу было подписано «Пегас Эксплорейшн». Базовый лагерь 1 км, частная дорога, въезд запрещён. Алый крылатый конь в центре указателя вставал на дыбы, собираясь взлететь. Роин громко вздохнула. Ускользающее воспоминание настигло её с пугающей ясностью. Она осознала, где в последний раз видела крылатую лошадь. В одно мгновение Роин вспомнила ледяную воду английской реки, собственное котячье сетёло и огромный грузовик с рёвом едущий по мосту над ней. Тогда Роин на долю секунды увидела горцующего красного коня на боку автомобиля. Это тот же знак, едва не закричала она, но сумела взять себя в руки. Весь ужас последнего покушения на её жизнь вернулся к Роин в полной мере. В сердце у неё забилась так, будто она пробежала не 1 км. Это не совпадение, сразу решила Роин. Та же компания. Pegasus Exploration. Последние несколько миль пути она не проронила ни слова, забившись в угол машины, пока дорога не оборвалась у отвесных скал. Борис заехал на травянистый пятачок и выключил мотор. Дальше не проедешь. Мы остановимся здесь на ночь. Большой грузовик вряд ли сильно отстал. Они разобьют для нас лагерь, как только прибудут. А завтра начнём пеший спуск в ущелье. Как только вылезли из машины, Роэн потянула Николаса за рукав. "Я должна поговорить с тобой", шипнула она. Харпер послушно зашагал следом за Роэн вдоль берега реки. Англичанин натыскал место, где они смогли сесть рядом, свесив ноги. Протекавшая рядом жёлтая полноводная река, казалось, чувствовала, что ждёт её впереди. Холодные горные воды бежали всё быстрее, бурлили среди камней, готовясь к головокружительному прыжку в пустоту. Скала внизу представляла собой гладкую каменную стену в почти тысячу футов высотой. Там было так глубоко, что в свете заходящего солнца обрыв казался бездной, а дно скрывал сумрак и брызги водопада. Стоило Ройн поглядеть вниз, как у нее закружилась голова. Она отодвинулась от края и невольно ухватилась за Николаса для надежности. И только коснувшись Харпера, осознала, что делает, и поспешно отодвинулась. Грязные воды Дандеры падали с кручи и волшебным образом превращались в воздушное кружево. Они сверкали и переливались, подобно юбке танцующей невесты, а бесчисленные радуги играли на каплях, делая их похожими на вышивку жемчугом. Все ещё падая колонны белой пены меняли форму, обретая прекрасные, но недолговечные очертания, и наконец разбивались о блестящий чёрный камень, взрываясь белыми облаками брызг. закрывающих тёмные глубины бездной полупрозрачной завесой. Роен не без усилий оторвалась от величественного зрелища и вернулась к суровой реальности. Ники, помнишь, я рассказывала тебе о грузовике, столкнувшем нас с мамой с моста? Разумеется, он недоумённо взглянул ей в лицо: "Ты расстроена, что случилось, Роен?" На трейлере была надпись по бокам. "Да, ты говорила, красно-зелёная. Но тебе вроде бы не удалось запомнить сам знак. Точно такой же был нарисован на грузовике, который мы с трудом объехали сегодня днём. Я видела его под тем же углом, что и тогда, поэтому неожиданно вспомнила: красный пегас, крылатый конь. Он заглянул ей в лицо. Ты уверена? Совершенно, горячо закивала Роэн. Никол обратил взор к величественной панораме ущелья, открывающейся под ними. Отпросё положной стены их отделяло 40 миль, но в прозрачном, промытом дождём воздухе она оказалась совсем близкой, такой, будто можно почти дотянуться. Совпадение? подумав, спросил Харпер. Думаешь, в таком случае очень странное и удивительное совпадение Пегас в Йоркшире и Годжаме ты можешь принять такую версию? Нет. Но всё же я не понимаю, Грузовик, который столкнул вас, был украден, а был ли? Можем ли мы быть в этом уверены? Хорошо, высказывай свои предположения. Если ты планируешь убийство, можно ли рассчитывать, что кто-то специально для тебя оставит без присмотра грузовик? Продолжай. Лучше будет, если ты устроишь так, чтобы в нужном месте оставили твой собственный грузовик, а водитель объявит, что машину украли, когда ты успешно укроешься от полиции. Возможно, Согласился Харпер без энтузиазма. Кто бы ни убил Дурайда и не совершил два покушения на мою жизнь, видимо, у него в распоряжении неплохие ресурсы. Он может устраивать дела в Египте и Англии. Более того, у него находится седьмой свиток вместе с нашими записями и переводами, явно указывающими на реку Аббай. Предположим, что убийца принадлежит к компании вроде Пегаса, почему бы и ему не оказаться в Эфиопии прямо сейчас? Некоторое время Николас молчал, потом поднял камень и швырнул с обрыва. Они смотрели, как падающий кусок скалы все уменьшается, наконец исчезает в тучи брызг от падающей воды. Неожиданно Николас поднялся и протянул Роя на руку, чтобы помочь встать. — Идем. — Куда? — В базовый лагерь Пегаса. — Поболтаем с начальником участка. Борис начал яростно протестовать и попытался остановить их, когда Николас залез в «Тойоту» и завел мотор. куда вы намылились? Посмотреть достопримечательности. Николас отпустил сцепление. Вернёмся через час. Эй, англичане, но это моя машина. Он попытался нагнать их, но Николас уже катил прочь. Можешь включить в счёт? Харпер подмигнул Борису в зеркало заднего вида. Они добрались до обозначного поворота и свернули на боковую дорогу. Пегас располагался в стороне от ущелья. Николас остановил машину на вершине холма, и они с Роэн принялись молча изучать лагерь. Участок площадью около десяти акров расчистили, выровняли и окружились забором из колючей проволоки с единственными закрытыми воротами. Внутри стояли три огромных красно-зеленых грузовика, несколько машин поменьше и передвижной бур. Остатки двора занимало оборудование и припасы, Везде громоздились свёрдла, железные ящики, запасные детали и несколько сорока четырёх галонных бочек дизельного топлива и смазочного масла. Всё это было разложено тщательно и с умом, а потому особенно удивляло посреди дикого каменистого ландшафта. Сразу за воротами стояло кладюжней сборных домов из гофрированного железа. Они тоже были выстроены вдоль одной линии с поистине военной четкостью. «Выглядит хорошо, очень организованно», — заметил Николас. «Пойдем поглядим, кто здесь начальник». У ворот стояли двое вооруженных стражей, одетых в камуфляжную форму эфиопской армии. Они явно удивились появлению ворот странного ленд-крузера, и когда водитель посигналил, один из них подошел с автоматом АК-47 на готове. — Я хочу поговорить с управляющим, — произнес Николас по-арабски. Достаточно уверенно, чтобы сбить солдат с толку. Солдат поворчал, потом посоветовался с товарищем и, наконец, что-то сказал по рации. Через пять минут дверь ближайшего здания распахнулась, и оттуда вышел белый. На нем были комбинезон цвета хаки и кепка. Глаза на загорелом лице закрывали зеркальные очки. Управляющий не отличался высоким ростом, но закатанные рукава открывали волосатые мускулистые руки. Переговорив с охранниками у ворот, он вышел к Toyota. "Да? И что здесь происходит?" произнёс он с тихосским выговором, растягивая слова и не вынимая из-за штани докуренной сигареты. "Моё имя Квентон Харпер." Николас вылез из машины и протянул руку. "Николас Квентон Харпер. Приятно познакомиться." Американец заколебался. И однако взял протянутую руку, словно принимая электрического угря. "Хелм", сказал он. "Джек Хелм из Абелина, штат Техас. Я здесь начальник". У Хелма были руки рабочего, с мозолями на ладонях, с старым шрамом на костяшках и полумесяцем грязи под ногтями. "Мне жаль беспокоить вас, но у меня проблемы с автомобилем. Я хотел узнать, нет ли у вас механика, который мог бы посмотреть его?" Николс широко улыбнулся, но Хелм не ответил тем же. Это против политики нашей компании. Я готов заплатить. Слушай, парень, я сказал нет. Джейк вытащил из-за пасыгарету и посмотрел на неё. Хорошо. Ваша компания Пегас. Не подскажете, где расположен ваш головной офис и кто главный управляющий? спросил Харпер. Я занятой человек. Вы тратите моё время. Гелм сунул сигарету обратно в рот и явно собрался уходить. Николас продолжил: "Мы будем охотиться в этих краях ближайшие несколько недель. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из ваших рабочих получил шальную пулю. Не могли бы вы сообщить, где ведутся работы? Я управляю геолог-разведочной экспедицией мистер и не даю никому отчёта о своих действиях". Разговор окончен. Хель направился к воротам, отдал приказ охранникам и вернулся к зданию. На крыше спутниковая антенна, заметил Николас. Интересно, с кем наш друг Джейк беседует в настоящий момент? С кем-то в Техасе? Не обязательно, покачал головой Николас. Скорее всего, Пегас, транснациональная компания. Так что из происхождения Хельма не следует, что и его босс в Техасе. Боюсь, разговор получился не слишком удачным. Он завёл двигатель и развернул машину. Но если в этом деле замешан кто-то из Пегаса, он узнает моё имя. Мы оповестили их о нашем прибытии. И давай посмотрим, кого мы выгнали из кустов. Когда они вернулись к водопаду на реке Дандера, оказалось, что грузовик Бориса уже прибыл, палатки поставили и повар приготовил им чай. Борис встретил их куда менее радушно, чем Повр. Он упорно молчал, пока Никлас пытался извиниться за то, что брал машину. Только после первого стакана водки русский снова вступил в разговор. Здесь нас должны были ждать мулы. Но для этих людей время ничто. А мы не можем начать спускаться в ущелье без мулов. Что ж, пока мы ждём, у меня будет время пристрелять ружьё, ответил Никлас. В Африке никогда не стоит спешить. Это изматывает нервы. После неторопливого завтрака на следующее утро Мулы всё ещё не появились, и Николас вынес из палатки чехол с ружьём. Когда он вынул оружие из складок зелёного сукна, Борис взял его и осмотрел. Старое оружье, сделанное в 1926 году, кивнул Николас. На заказ для моего дедушки. Тогда ещё умели делать настоящее оружие, не ширпотреб, массово производимый в наши дни. Борис критически поджал губы. Короткий Маузер Оберндорф. Красота. Но ему ведь меняли ствол? Родной совсем износился. Я заменил его подходящим стволом от Шелена. Можно отстрелить крылья москиту сотни шагов. Калибр 7,57? уточнил Борис. Вообще-то 275 ригби. Поправил его Николас, но русский только фыкнул в ответ. Это один и тот же патрон. Просто вы англичане называете его по-другому. Пуля весом 150 г вылетит из него со скоростью 2800 футов в секунду. Хорошее ружьё, одно из лучших. Вы даже не представляете, дорогой друг, как важна для меня ваша высокая оценка, пробормотал Николас по-английски, и Борис, рассмеявшись, вернул ему оружие. Английская шутка. Обожаю английские шутки. Когда Николас вышел из лагеря, прихватив ружьё в чехле, Роин отправилась вслед за ним к реке и помогла наполнить пару мешков белым речным песком. Положив их на подходящий камень, бывалый охотник соорудил неплохую опору для винтовки. Решив, что из холма получится неплохая стена тира, Николас отсчитал 2 сотни ярдов и установил там картонную коробку, на которую прилепил мишень. Вернувшись к Роэн, ожидающий возле ружья, он пристроился за упором. Она не ждала такого грохота от небольшого, можно сказать, женственного ружья. Она невольно подскочила на месте и уши у нее слегка заложила. — Какая ужасная, злая вещь! — воскликнула Роэн. — Как ты можешь убивать чудесных животных из такой жуткой пушки? Ружья! — поправил Харпер, разглядывая в бинокль мишень, чтобы понять, куда попал. Было бы лучше, если бы я стрелял из менее мощного оружия или забивал их до смерти палкой. Пуля вошла на 3 дюйма правее и на 2 ниже. Поправляя прицел, Николас продолжал объяснять: "Этичный охотник делает всё, чтобы убить как можно быстрее и безболезненнее, а для этого следует подобраться поближе и применять оружие соответствующей силы, пристреленный наилучшим способом". Следующий выстрел был точнее, но всего лишь на дюйм выше центра. Харперу хотелось с такого расстояния попадать на третью имо выше. Никос продолжил возиться с прицелом. Ружьё, винтовка неважно. Но я не понимаю, как ты можешь намеренно убивать тварей Божьих, возразила Роэн. Этого я не сумею объяснить. Никос снова прицелился и выстрелил. Несмотря на слабое увеличение линзы прицела, он мог понять, что пуля вошла ровно на третью имо выше. Должно быть это проявление атоистического инстинкта, который могут победить немногие мужчины, сколь бы цивилизованны и культурны они не были. Харпер выстрелил во второй раз. Некоторые следуют инстинкту в зале собраний, другие на поле для гольфа или теннисном корте, третьи на рыбалке, в глубинах океана или на охоте. Николас выстрелил в третий раз, чтобы подтвердить первые два результата, и продолжил: "Что же касается Божиих тварей, то он сам отдал их людям. Ты же верующий. Вспомни Деяния апостолов, глава 10, стихи 12 и 13". Увы, она покачала головой: "Лучше ты. Всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные". И был глаз к нему Встань, Пётр, заколи и ешь. Тебе бы стать юристом, простонала Роэн, изображая ужас. Или священником? предположил Николас и отправился забирать мишень. Последние три выстрела образовали что-то вроде трилистника в 3 дюймах над центром. Дырочки в мишени соприкасались. Харпер нежно погладил приклад. Моя красавица. Лукреция Бордже. Николас назвал так оружие за изящество и убийственную силу. Охотник убрал ружьё в чехол, и они отправились обратно в лагерь. Когда тот уже показался Николас вдруг резко остановился. У нас гости. Он посмотрел в бинокль. Ага. Кажется, удалось кое-кого выманить из кустов. Там стоит грузовик Пегаса, и если я не ошибаюсь, один из посетителей очаровательный парень из Абелина. Пойдём-ка выясним, что происходит. Подойдя еще ближе, они обнаружили не менее дюжины тяжело вооруженных солдат около красно-зеленого грузовика, а в обеденной палатке сидели Джейк Хелм и офицер эфиопской армии, занятый разговором с Борисом. Как только внутрь вошел Николас, Брусилов представил его очкастому офицеру-эфиопу. «Это полковник Тума-Ного, военный комендант Южно-Гаджамского района». «Очень приятно». С улыбкой проговорил Николас, но полковник не ответил на любезность. «Покажите мне ваши паспорта и разрешение на оружие», — заносчиво приказал он. Джейк Хелм самодовольно жевал кончик сигары, торчащий из уголка рта. Но, разумеется, подчинился Николас и отправился в палатку за чемоданчиком. Открыв его на обеденном столе, он снова улыбнулся офицеру. Я уверен, что вы обратите внимание на рекомендательное письмо от министра иностранных дел Великобритании и от британского посла в Адис-Абебе. А вот еще одно от эфиопского посла в Лондоне, а это фирман от вашего министра обороны, генерала Си-Абраха. Полковник в ужасе посмотрел на груду официальных писем, украшенных алыми печатями и ленточками. В глазах за стеклами очков читалось смущение. «Сэр», — он вскочил на ноги и отдал честь, — «вы друг генерала Абраха?» «Я не знал. Никто не предупреждал меня. Прошу прощения за вторжение». Он снова отдал честь, причем смущение и выглядел нелепо и неуклюже. «Я прибыл предупредить вас, что компания «Пегас» производит взрывные бурильные работы. Эта местность может быть опасной. Пожалуйста, будьте осторожны». Кроме того, в ущелье могут встретиться бандиты и беглые преступники. Шуфта. Полковник много разволновался. Его речь стала трудно воспринимать. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Видите ли, я получил приказ обеспечить охрану для работников компании Пегас. Если у вас возникнут какие-нибудь затруднения или потребуется любая помощь, непременно обратитесь ко мне. Вы очень любезный полковник. Тогда не буду вас больше задерживать, сэр. Он козёрнул в третий раз и направился обратно к грузовику Пегаса вместе с Техассом. Джейк Хелми не проронил ни слова с момента их встречи и уехал, не попрощавшись. Полковник Нога отдал Николасу честь в четвёртый и последний раз к его стеклу грузовика, и тот укотил прочь. Счёт сравнялся, заметил Николас, помахав в по ответ рукой. На сей раз очко в нашу пользу. По крайней мере, мы знаем, что мистер Пегас не хочет видеть нас здесь. и, думаю, довольно скоро следует ждать нового удара. Они вернулись к Борису, ожидающему в палатке столовой, и Николас сообщил ему о случившемся. «Теперь дело за вас и мимулами. Я отправил троих людей в деревню, они должны были прибыть еще вчера».